Приблизительно в 10 километрах от станции, вдоль дороги, которая вела через Римальтна-Беструп, Баруб и Кирсхольм, расположилось имение Будеруплунд и имение принадлежало статскому советнику Бруку, человеку весьма почтенных лет, отпрыску старинного рода Гошлинских помещиков. Он был очень богат и имел единственного сына который много лежал за границей, получил там образование, а теперь вернулся домой, чтобы взять в свои руки бразды правления. Сыну было уже по 30. Это был красивый, сильный мужчина, но тихий и несколько застенчивый, что, возможно, объяснялось его природным недостатком. Он заикался. Перу он сразу же пришёлся по душе, несмотря на несходство интересов Господин Брук был страстный охотник и имел много друзей среди помещиков. Пер надеялся поближе сблизиться с ним, и его очень огорчило, когда он заметил, что эта любовь осталась без взаимности. Впрочем, он скоро понял, что единственной причиной, из-за которой господин Брук затесался в среду чужих, не симпатичных ему людей, был пылкий интерес к Ингер. Анис и Ингер знали друг друга ещё с детских лет. Но Ингер терпеть его не могла и проявляла свою нелюбовь временами просто грубо. Впрочем, никаких исчерпывающих объяснений она по этому поводу дать не умела. Пер неоднократно спрашивал её, в чём дело, и она всегда отвечала одно и то же, а именно, что Брук ей и мальчиком не нравился, и сейчас не нравится. Сегодня пер заметил также, что господин Брук, сидевший наискось против Ингер, несколько раз пытался завязать с ней разговор, но успеха не имел. Ингер, не глядя в его сторону, отделавалась всякий раз какой-нибудь незначительной фразой. После ужина всё общество, как извечно ведётся в провинции, разделилось. Дамы остались в гостиной, а мужчины перешли в кабинет хозяина. Чтобы покурить и в сладь поколякать на всякие игривые темы. Здесь на свободе они сбрасывали тесную оболочку приличий, рассказывали непристойные анекдоты, подтягивали ликер, а то могли и схрапнуть, приткнувшись в углу. Перу досталось такое место, с которого он мог видеть, что делается в гостиной. Там над столиком возле дивана висела лампа с темно-красным абажуром. Вокруг столика, словно в зареве пожара, сидели дамы, кто с вязаньем, кто с вышивкой. У них тоже разговор не умолкал ни на минуту. Догадаться, о чём идёт речь, можно было с первого взгляда. Только такие темы, как теперешняя прислуга и домашнее хозяйство, могут вызвать среди дам подобное оживление. Даже Ингер, несмотря на внешнее спокойствие, вся раскраснелась от возбуждения. Пер уже загадочно мрачно настроенный При виде этой картины прикусил губы от злости. До сих пор он мог гордиться своей женой не только потому, что она была красивее других, но и потому, что благодаря врождённому такту и вкусу она была на голову выше всех своих соседок. Но когда он замечал, как привольно чувствует она себя среди этих кумышек, у него сразу же портилось настроение. Хотя она всячески стремилась доказать противное Он-то сам хорошо видел, что здесь она совершенно в своей стихии. Лишь тогда, когда разговор переходил через границы пристойности, она замыкалась и переставала принимать в нём участие. Она не поддавалась на несколько фривольный тон, бывший в ходу у римальских дам. При той сдержанности и в манере вести себя и в образе мыслей, которая с детских лет отличала её. Она стала замужней дамой, Закрывала глаза и уши на всё, что могло бы оскорбить её женскую щепетильность. Было в этом что-то от чисто блумберговского фарисейства. Чего Ингер не желала знать, того она попросту не слышала. Чему не хотела верить, тому и не верила. Именно поэтому она могла сохранять прекрасные отношения с супругой аптекаря и с супругой начальника станции, хотя всем было допудлено известно, что первая живет с мужем второй, и что обе они по уши влюблены в кандидата Баллинга. Именно поэтому она могла, повторяя слова отца, толговать без озрения совести о пороках и неверии, в которых погрязли копенгагенцы, хотя жизнь, ее окружавшая, была смехотворным, неузнаваемо искаженным подобием все той же столичной жизни, и хотя повсюду. В величеством ледворе зажиточного крестьянина, в убогой лехиженой арендатора весьма открыто творились самые гнусные дела. Так с грехом пополам дотянули до десяти часов. В десять подали десерт. У почтиных матрон, сидевших вокруг стола, побледнели к этому времени лица и покраснели веки. Они больше не давали себе труда заботиться о плечихах. Некоторые откровенно зевали. Чуть прикрывая рот рукой, даже у Ингер слепались глаза, и только сама хозяйка, да еще же она начальник останции, проявляли признаки беспокойства. Дело в том, что кандидат Баленг со своей молодой супругой уединились в пустом кабинете, где горел один только ночничок. Их раза четыре приглашали к столу, а они все не выходили. Когда же они наконец вышли, лицо и прическа Герды. Говорили за себя красноречивыми всяких слов. Впрочем, Герду это отнюдь не смущало. Скорее гости разошлись небольшими группками, медленно брели они по дороге, залитой лунным сиянием. Останавливались то возле одной, то возле другой калитки, и тут уж прощались по-настоящему. Индир шла с местным врачом, очень неглупым человеком средних лет, знавшим её с детства. Они чуть подстали от других и серьезно разговаривали о пере. Скажите, доктор, вам не показалось, что мой муж был сегодня необычайно молчалив? Разумеется, раз уж вы меня спрашиваете, с ним что-нибудь свеслось? Да нет, по-моему, ничего. Но если говорить на чистоту, вы, вероятно, знаете, что муж мой человек довольно сумрачного склада. Меня это даже начинает беспокоить. Как вы думаете, нет ли у него какой-нибудь скрытой болезни? Доктор подумал и ответил так: Я очень рад, что вы сами об этом заговорили. Я как раз думал, что мне надо бы потолковать с вами. Перепуганная Ингер остановилась и схватила доктора за руку. Что с ним? чуть не выкрикнула она. Ничего особенного, ради бога, не пугайтесь. Я вовсе не то хотел сказать. Просто он у вас очень нервный. А вот приступы головокружения и колотьё в боку, на которые он иногда жалуется. Это может быть довольно неприятный симптом. Но серьёзных оснований для беспокойства у вас пока нет. Ну, что с ним? Вы как-то непонятно говорите. Да, видите ли, дело в том, мне не совсем удобно говорить об этом. Но скажите мне вот что. Не кажется ли вам, что у вашего мужа слишком мало работы? Мало? Да он с утра до вечера работает. Вы ведь сами знаете. Знать-то я знаю. Но вот есть ли у него такое дело, которое поглощало бы его целиком, без остатка? Мне почему-то кажется, что ему нужно нечто большее. Больше размах, так сказать. Словом такое дело, чтобы у него не оставалось ни минуты свободной для копания в самом себе. Я тоже иногда так думаю, сказала Ингер после непродолжительного молчания. Но где, прикажете, искать такое дело у нас в округе? К сожалению, негде, ваша правда. Нам бы надо уехать отсюда в какой-нибудь большой город, может даже в Копенгаген. Да, надо бы. Правда, мы все будем очень тосковать без вас. Но всё равно я не хочу по этой причине давать вам неискренние советы. Повторяю, я уже думала об этом, сказала Ингер. Но я убеждена, что моему мужу лучше всего и спокойнее всего жить именно в деревне. И он сам так полагает. Если уж считать со его здоровьем, то тяжёлый и напряжённый труд ему вообще не под силу. Я бы очень хотел, чтобы вы могли здраво судить о своем муже. Болной он или не больной, но он натуро сильная, и ему по плечу большие тяготы. Теперь уж колем и начали. Я хочу договорить до конца. Ведь ваш дядя из Фиуми несколько раз, если не ошибаюсь, звал вашего мужа к себе и предлагал ему место на своей верфи. Почему бы вам не перебраться на благословенные берега Адриатического моря? Чтобы нас там сожгли бандиты? Да, обстановка там не из приятных. Зато климат для вашего мужа лучше не придумаешь. Ему так нужны солнце и тепло. Я убежден, что двух-трехлетнее пребывание в чужих краях может совершить чудеса. Ингрид молчала. Она невольно отодвинулась подальше от своего собеседника и больше не поднимала глаз. Вскоре они подошли к дому доктора. Где давно уже поджидали их остальные. Перс и Ингир жили дальше всех, и потому им 20 раз пришлось проделать церемонию прощания. Ингир тихонько просунула свою руку под руку Пера. И когда они наконец остались одни, пылко прижалась к нему. За целый вечер, проведённый среди чужих, они успели тосковать друг по другу. Ингир нежно склонила с головой на плечо Пера. Так они брели, медленно-медленно в лунном сиянии, и только один раз остановились посреди дороги, чтобы обменяться поцелуем, как залогом любви. Но едва лишь они переступили порог своего дома, Ингер, как на грех, убежала хлопотать по хозяйству. Перед уходом она наказала кухарке засолить немного огурцов, и чувство долга не позволило ей лечь в постель, не убедившись предварительно, что задание выполнено. Заодно уж она заглянула в детскую, Чтобы узнать у няни, как прошёл вечер. Ты только подумай, у Ингибург опять понос. С такими словами она вошла в кабинет. Перт тем временем зажёг лампу, подсёк к столу, раскрыл первую попавшуюся книгу и сделал вид, будто читает её. "Вот как", отозвался он и перевернул страницу. Она слишком хорошо знала этот тон. К тому же он раскурил новую сигару. Ты ещё посидишь немного, спросила она. Да, мне что-то не хочется спать. Она даже не пыталась его уговаривать. В такие минуты она уже к этому привыкла. Все уговоры были тщетны. И потому она спокойно, женская гордость и стыдливость не позволяли ей выразить своего огорчения. Подошла к нему, откинула волосы с его лба и коснулась губами виска. Спокойной ночи, дорогой. Спокойной ночи. ответил он, не поворачивая головы. Не успела она уйти, как он отложил книгу в сторону и, подперев голову руками, усталился на лампу. Когда он услышал, что Ингир уже легла, он вытащил из под груды книг запрятанную там газету и бежно расправил ее. Это была все та же вчерашняя газета, одна из крупнейших в Ютландии, с отчетом о съезде инженеров в Орхусе. Его взгляд сразу отыскал нужный столбец и нужные строки. Главным вопросом, стоявшим на повестке дневного заседания, был широко известный проект инженера Стейннера. Мы уже познакомили наших читателей в целом ряде статей с основными положениями этого проекта. Особый интерес вызывало дневное заседание ещё и потому, что открыл его сам гениальный творец проекта, появление которого На трибуне было встречено долгими аплодисментами. Заключительные слова доклада потонули в громе оваций. На висках у Пера вздулись жилы. "Негодяй", прошептал он сквозь стиснутые зубы. За последние несколько лет вообще нельзя было раскрыть ни одну провинциальную газету без того, чтобы не наткнуться на имя Штейнера. Антон Штейнер превратился Чуть ли не национального героя Йотландии. Он был везде сущ. Он всюду делал доклады, по каждому случаю давал интервью и постепенно убеждал своих почитателей в святости своей миссии. Тяжелая, вся в каплях росы ветка ударила по стеклу. В гостиной, на другом конце коридора, часы пробили двенадцать. Пер закрыл глаза рукой и долго-долго сидел, не двигая с места. Сидневское наследство, проклятие всей его жизни. Что же лучше: безсилен прозибать в более или менее сносных условиях и спокойно наблюдать, как душу твою пожирает неукротимая жажда жизни, или одним ударом разделаться и с безсилием, и с несчастьями и пустить себе пулю в лоб? как это сделал Хансен Иверсен. Как это сделал Нергер. Жизнь всё равно разбита, сила всё равно растрачена. Он похож сейчас на часы, из которых колёсико за колёсиком вынули весь механизм. Медленно, чуть опасливо, поднял он глаза на книжную полку, туда, где под самым потолком тускло поблескивал в полумраке мраморный бюст. Теперь этот бюст вызывал в него почти благоговейное чувство, хотя было время, когда он страстно хотел уничтожить его. С каждым днём Персивуль больше влюблялся в свою юность. Его давно уже не донимали воспоминания о том, каким бестолковым, дерзким и самонадеянным юнцом был он тогда, кое-в чём просто дурным, кое-в чём грубияном и задирой, и всегда бездушным чурбаном. Пусть так, но это и была сама жизнь. Она пела в его крови, она звучала в его снах, а теперь все в ней безмолвная пустыня. Лишь одинокая свирель жалостно посвистывает там, где некогда гремел целый оркестр. Хоть порой и не в лад, зато какая была могучая музыка. Тому, кто одинок и всеми покинут, тому, кто знает лишь теневую сторону жизни. Конечно, приходится не легко, но именно сознание, что с ним поступают несправедливо, что его затирают, может служить в годину горя величайшим утешением. У такого человека всегда остается надежда, остается, наконец, злость, пламя которой согревает его. Он никогда не будет столь жалок, как тот, кого на санцепееке пронизывает могильный холод, как тот. Кто сидит перед королевским угощением и умирает с голоду, как тот, кто видит, что без него воплощается в жизнь все его мечты, а он должен от всего бежать. Но именно такая участь уготована ему перум, домашний очаг, покой, уют. Вот и всё, что ему осталось из всего мира, а завоевания, которого он мечтал в блаженном высокомерии юности, Ему досталось одиннадцать аров с четвертью. Любовь Ингер, жизнерадостность детей, семейное гнездо – это он получил взамен за все утраченное, все несовершенное. Нельзя сказать, что жизнь была несправедлива к нему, и поэтому Ингер ничего не должна узнать о снедающей его тоске, ибо она ни в чем не виновата, да и вряд ли сможет правильно понять его. Впрочем, что что тут удивительного? Когда он и сам не понимает своего бессилия. Ну хорошо. Пусть он полюбил свой дом, пусть Ингер не хочет расставаться с местами, где она родилась и выросла. Пусть сам он с годами стал усиччевее. Пусть так. И всё равно это не объясняет той притягательной силы, той таинственной власти, которую приобрел над ним этот клочок земли. Хоть и здесь его не оставляет сознание одиночества. Ведь не боязнь Что на новом месте он не сможет покормить семью, удерживает его. Кроме приглашения дяди Ингер, которое по совести никогда не казалось ему соблазнительным, он отверг целую кучу других весьма заманчивых предложений. К тому же он так пришелся по душе начальнику округа, что тот несколько раз без всяких просьб и намеков обещал переговорить о нем с министром внутренних дел и с генеральным директором водоросительной системы. Оба они были его близкими друзьями. Болезнь его и вовсе не беспокоит. Если он когда-нибудь и тревожился о своём здоровье, то лишь из-за Ингир, из-за детей. Страх смерти, который так терзал его молодости, стоило ему лишь слегка прихворнуть, давно исчез. Присутствуя на чьих-нибудь похоронах, он чуть не завистью глядел, как гроб с телом исчезает в чёрной яме. Пару игулки, стук комья в земли, падающий на крышку гроба, казался ему самым заманчивым и всех звуков, словно эхо из царства смерти, словно ответ и надежное утешение из небытия. Иногда он задавал себе вопрос: не лучше ли будет для Ингер, если он умрет? Она еще достаточно молодая и красивая. Надо полагать, она второй раз выйдет замуж и опять станет... такой же цветущий и счастливый. Пару не раз уже приходило в голову, что за её ненавистью к молодому Бруку скрывается быть может инстинктивный, неосознанный страх. Страх перед мужественной красотой и силой Брука. Многие стороны существа Ингер пока ещё дремлют, не раскрывшись, а у него не хватало терпения, а может способностей, чтобы пробудить их. Несколько дней спустя Ингер и Пер сидели после обеда в его кабинете. Ингер ситём на диване, Пер с сигарой у окна. После недолгого молчания Ингер спросила: "Мне лучше уйти?" "Нет, почему же? Просто у тебя такой вид, будто ты предпочёл бы остаться в одиночестве." "Отнюдь. Я даже рад, что ты здесь." "Ну, тогда мне хотелось бы серьёзно поговорить с тобой кое о чём." О чём же это? Видишь ли, я думала, что нам бы, пожалуй, лучше уехать отсюда. Уехать, пока в этом нет ещё острой необходимости. Ты ведь сам говорил, что заработки сейчас стали не те. Да и вряд ли здесь всегда можно будет найти подходящую работу. Пэр удивлённо взглянул на неё. С чего это тебе взбрело в голову? Будто мы мало об этом говорили. Твоя правда. Но чего ты именно сейчас завела об этом речь? Пер поблизнему удивлённо и недоверчиво смотрел на неё. Но она склонилась над своим шитьём и не поднимала глаз. В чём дело? Все последние дни она ходит какая-то странная. Ну да, как раз с того вечера, когда они были в гостях у аптекаря. Может быть, она наконец осознала, какого рода страх внушает ей молодой Брук? Куда же нам, по-твоему, надо ехать? Не знаю куда, но ведь начальник округа обещал помочь тебе устроиться. Он, скорее всего, имел в виду какое-нибудь место в копенгагенском управлении. Он ведь знаком с министром внутренних дел. Но в Копенгаген ты сама не хочешь. Я Я хочу лишь того, что ты считаешь нужным. Я и так жалею, что слишком долго удерживала тебя на одном месте. Но я делала это только ради детей. Как я подумаю, что им может быть придётся жить где-нибудь на пятом этаже, и они будут чувствовать себя словно птицы в клетке. Мне становится жаль их. Но с другой стороны, ничего страстного тут нет. Лето они могут проводить у моих родителей. Пусть загорают как следует. И тогда с Божьей помощью им не повредит городской воздух в остальное время года. Ну, а ты сама? Я-то? Она посмотрела на него открытым, простодушным взглядом. который снял с его души гнетущую тяжесть. И я-то, обо мне и не думай. Я вполне здорова, и даже если нам, особенно на первых порах, покажется тесновато, ведь больше четырёх комнат мы для начала снимать не сможем, то к этому вполне можно привыкнуть. И я думаю, что Лауру придётся расчитать. В городе она не справится. Она чересчур неповоротливая. Правильнее всего обходиться вообще одной служанкой. По крайней мере, временно. Я отлично могу и сама гулять с детьми. Но пер почти не слушал её. Он отложил сигару. Кровь застучала в висках. Внезапный приступ только что миновавшего испуга совсем лишил его сил. Меня беспокоит одно, спокойно продолжала Ингер. Что же? Она ответила не сразу. Я давно уже хочу поговорить с тобой об этом, но последние дни к тебе просто не подступиться. Ко мне? Ты должно быть перепутала, где ты, а где я, пошутил он. Это у тебя самой такой подозрительный вид в последние дни. Ну выкладывай, что у тебя на сердце. Я хотела спросить тебя, не можешь ли ты больше заниматься детьми? Я отлично понимаю, что ты любишь их, Но по ним сразу видно, особенно по хагборду, как они страдают, когда ты перестаёшь обращать на них внимание. Что ты говоришь, Ингер? Когда это я не обращала на них внимания? Я знаю, что ты мне можешь ответить. Если у тебя хорошее настроение, тебе доставляет удовольствие играть с ними, и они этому очень рады. Но в остальное время ты просто отталкиваешь их, а они не могут понять, чем они провинились. И не знают, как им держаться с тобой. Если мы ко всему переедем в Копенгаген, и тебе ещё меньше придётся бывать дома. Дети совсем отвыкнут от тебя, а ты от них. Ничего не понимаю. По-моему, я всегда Нетпер. Ты даже сам не сознаёшь, до чего ты занят самим собой. Перебило его Ингер, подавив невольный вздох. Конечно, ты не замечаешь, как ясно ты даёшь детям понять, что они тебе в тягость. Но дети на этот счёт чрезвычайно чутки. Можешь мне поверить? Тебе даже ради себя самого следовало бы подумать об этом. А раз уж об этом зашла речь, я отведам тебе, что сказал мне Хагберд вечером в свой день рождения, когда ты долго не возвращался, и он даже не смог попрощаться с тобой перед сном. У него стояли слёзы в глазах, и он довольно дерзко заявил: Отцу нет до меня никакого дела, я знаю. Не обижайся за то, что я тебе это рассказала. Просто я хочу, если мы переедем в Копенгаген или все равно куда, чтобы ты немножко больше занялся Хагбордом. Изредка ходил с ним гулять, говорил бы с ним о всякой всячине. Он ведь смешлунный мальчуган и так живо всем интересуется. Тебя, конечно, раздражают все эти детские как и почему? Но с такими вещами надо просто уметь мириться.